Глава 10. В деревню мы вернулись очень вовремя. Фалага согнали всех жителей в нестроенную толпу, и теперь ходили, стращали их, размахивая перед людьми огромными изогнутыми ножами. Повстанцы уже забрали себе все, что могли — воду, горючее, еду и все невеликие сбережения сельчан, чем поставили их отдаленную деревню на грань, за которой само выживание становилось невыполнимой задачей. Это при условии, что они вообще хоть кого-то оставят в живых. В сопровождении четверых марионеток, изображая пленных, мы беспрепятственно подошли к остальным Фалаага почти вплотную. Они, увидев в нашей компании Викторию, радостно заулюлюкали, один даже пальнул в небо, не сдержав эмоций. «Эй, считайте, что я уже застолбил эту белоснежку!» — закричал здоровенный негр, который ходил оголенным по пояс, но в такой же куфе и на голове, как и остальные. Из разумов мертвецов пришел отклик, что это главарь их небольшого отряда. «И черта с два вы меня остановите!» Услышав его слова, я заскрипел зубами от плохо сдерживаемого гнева, но больше никак себя не проявил. Тут слишком много свидетелей, чтобы применять силу, так что придется играть выбранную роль до конца». «Конечно, Санам», — покладисто ответил один из подконтрольных мертвецов. «Только есть одна проблема». «Какая еще в сраку проблема?» «Давай отойдем в сторону. Не хочу говорить при этих муи». «Что-то серьезное?» — нахмурился Верзила. «Не совсем», — изобразил сомнение покойник но, думаю, знать должны все. — Черт! Ладно, присмотрите за этим стадом! Здоровяк заглотил наживку и махнул рукой, подзывая всех своих, а мои марионетки рассредоточились так, чтобы на линии огня оказались только отошедшие в сторону фалага. Едва повстанцы скучковались немного в стороне, мертвые вскинули автоматы и, без долгих предисловий, начали поливать небольшую группу длинными очередями, превращая своих недавних товарищей в искореженные куски мяса. Свинцовые пули играючи пробивали ничем не защищенные тела, опрокидывая людей на землю, и не готовые к такому повороту событий грабители полегли все до единого за считанные секунды, гораздо раньше, чем мертвецы расстреляли свой боезапас. Отгремел последний выстрел, повиснув в воздухе долгим отзвуком, и на утоптанную площадку, куда согнали жителей деревни, опустилась гробовая тишина. «Так будет с каждым, кто посягнет на это село», во всеуслышание объявил ближайший мертвец для притихших сельчан. «Теперь вы под нашей защитой. Нам не нужны деньги и ваше почитание. Мы просто хотим мирной жизни». Если вы не хотите нас видеть и собираетесь и дальше оставаться беззащитной отарой овец, которую может обстричь любой желающий, то просто скажите, мы уйдем, не причинив вам вреда. Сельчане стояли, глупо хлопая глазами, абсолютно так же, как делали недавно наши проводники, и, кажется, не совсем понимали смысл сказанных слов. Они были больше шокированы скоротечной расправой, над недавними угнетателями и силились понять, что подвигло одних фалаго выступить против своих братьев. Пока мирное население приходило в себя, растирая глаза от медленно расползающегося тяжелого порохового дыма, марионетки спора начали собирать разбросанное оружие павших повстанцев. Я же, стараясь не привлекать особого внимания, ухватил Вику под руку и отбуксировал ее к небольшой хибаре, которая была отведена местными нам под временное жилище. «Ты как?» — спросил я девушку, когда мы зашли в покосившееся здание из земли, глины и шиферных листов. «Не тошнит? Голова не кружится?» Я знал, что должен испытывать человек, впервые увидавший бойню. Я ощущал, что она напугана и ошеломлена не меньше деревенских скорее даже больше местные аборигены видывали всякое на своем веку и даже убийство для них это был конечно шокирующий эпизод но он был всего лишь одним из а вот для вики он был первым гибель других фалаго что впоследствии стали моими марионетками девушка перенесла гораздо легче а вот хладнокровный скоротечный расстрел остальных членов банды потряс ее куда как сильнее Это было... жутко. Едва сумела выдавить бледная Вика. Господи, столько крови! Я даже не представляла, что смерть под пулями — это так ужасно. Успокойся. Я крепко обнял ее и прижал к себе, помогая прийти в себя. Все уже закончилось. Не стоит так переживать из-за горстки головорезов, для которых человеческая жизнь — не более чем развлечение. Все равно... Она стояла, прильнув ко мне, и пыталась унять нервную дрожь во всем теле. «Я не понимаю этого. Ты так легко их всех убил?» Я лишь прикрыл глаза, прогоняя в памяти сцены из своей прошлой жизни, которые по своей жестокости даже близко не стояли с этой расправой. «Я не крамант, Вика, водивший за собой мертвый легион по Москве. Я боюсь, что рядом со мной ты навидаешься и не такого но ты лучше подумай о том, что могли сделать эти ублюдки с нами и всеми остальными жителями, если б я не устранил всю их шайку. — Да, я понимаю. Наверное, ты прав. Мы простояли так еще некоторое время, и Виктория действительно начала понемногу успокаиваться. Я гладил ее по волосам, нашептывая различные слова утешения, помогая ей принять реальность, и ее нервный мандраж постепенно отступал. Бедная девочка окунулась в водоворот смертей слишком резко, и мне было нестерпимо печально от того, что я не смог ее от этого оградить. Радовало только одно. Мне теперь гораздо проще отслеживать влияние моего дара. После того, как я, можно сказать, поймал его за руку при попытке мной манипулировать, мне хоть стало понятно, с какой стороны ждать этих поползновений. Спасибо Виктории за это, иначе не исключено, что сейчас произошло бы рождение нового Аида. Спустя десяток минут, когда Вика смогла снова уверенно стоять на ногах, не повисая на мне, в Хибару вошел старейшина деревни, деликатно постучав в косяк дверного проема. Пожилой негр выглядел глубоким стариком, сморщенной и высушенный, палящим солнцем и тяжелой работой, но ему на самом деле едва ли было больше пятидесяти. Слишком уж ясным и разумным был его взгляд. В этой мелочи мы с ним даже были схожи. Я тоже теперь выглядел намного старше своих лет. «Чужаки!» — обратился он к нам на вполне сносном английском. «Мне хочется поблагодарить вас за то, что вы для нас сделали». За его спиной на улице маячил один из наших недавних проводников, не решаясь заходить, и я понял, что тот рассказал о таинственной перемене, произошедшей с четверкой повстанцев. «Я понимаю», — продолжал глава местной общины, — «что наша страна далеко не рай, и что к нам по доброй воле приходят очень немногие. Как правило, это те, кто бежит от чего-то или от кого-то. Именно по этой причине я не хочу спрашивать ни о ваших именах, ни о том, что вами движут» но я не могу не спросить о произошедшем. Скажи мне, Белый, — он обратил на меня свой ясный взор, — как ты сумел убедить этих убийц пойти против своих, не зная даже нашего языка? Ах, вот что его гложет. Что ж, естественно, я не собираюсь раскрывать своих секретов, но кое-какую лазейку на этот случай себе уже присмотрел. В остальном же пусть сам ломает голову, какими ухищрениями или уловками я обратил на свою сторону четверых повстанцев. «С чего ты решил, что я не знаю вашего языка?» — ответил я старейшине на вполне четком «Сомали», но с сильным акцентом. С помощью знаний своих мертвецов я бы мог сказать это гораздо чище, но решил, что от пришлого чужака вряд ли кто будет ожидать идеального произношения. Скорее это может вызвать еще больше ненужных подозрений». «Вот даже как!» — старик округлил глаза в неподдельном удивлении и украдкой бросил взгляд на мнущегося позади него проводника. «Это, конечно, кое-что объясняет, но не все. А ты вряд ли захочешь узнать обо всем, старик». Жестко присек я все дальнейшие расспросы и прямо посмотрел в его глаза. Старейшина сразу же содрогнулся и вильнул в сторону взглядом, полыхая сильным беспокойством. Выдержать вид двух темных омутов, в которых клубится истинная тьма, было для него слишком серьезным испытанием. Я уже давно знал, какое воздействие оказываю на людей, и теперь часто пользовался этим приемом, как инструментом убеждения. «Пожалуй, что так», — сдался он. «Я так думаю, вы тоже решили остаться в нашей деревне?» «Если ты не возражаешь», — ответил я, не желая ставить главу общины перед фактом. «Лучше оставить ему возможность отказать нам, так будет честно». «Что ж, не думаю, что в моих силах воспрепятствовать вам. Ты суровый человек», — признался пожилой темнокожий, «и мне не хочется заиметь врага в твоем лице. Хоть ты и спас нас...» избавив наших детей и женщин от участи стать рабами Фалаго, но меня пробирает дрожь от мыслей, какие еще беды ты можешь навлечь на нас. Оставайтесь, если хотите. Нам всегда нужны сильные руки. Если не для работы, то для защиты». Поспешно удалившись из, похоже, ставшего теперь нашим жилища, староста утянул с собой и проводника. А мне оставалось надеяться, что хотя бы здесь, вдали от цивилизации, мы с Викой сможем обрести свой дом и пожить спокойной жизнью, ни от кого не убегая. «Сэр, вы позволите?» Некогда темноволосый мужчина, у которого на голове седина уже начала полномасштабное наступление, оторвался от бумаг и взглянул на визитера. — Что такое, парис? Вы просили незамедлительно сообщить, когда прибудет посланец из Ватикана. Так вот, он ждет вашей аудиенции. — Уже? — удивился хозяин кабинета. — Тогда пригласи его ко мне. Неприлично святого человека мучить ожиданием. Посетитель по-военному вытянулся и отсалютовал, круто развернувшись на пятках. Однако вскоре он вернулся, приведя с собой достаточно молодого человека, облаченного в черную сутану. Мистер Нилс приложил руку к груди священник, обозначив приветствие. «Благодарю вас за столь скорый прием. Меня зовут брат Валентин, и я прибыл по высочайшему повелению его святейшества отца Франциска». Не стоит благодарить за такое, брат Валентин. В конце концов, это долг любого католика. Священник лишь неопределенно хмыкнул, словно намекая, что на деле далеко не все придерживаются такого мнения. Мое сердце неизменно наполняется радостью при виде истинного последователя нашей веры, мистер Нилс. Но позвольте, я сразу перейду к сути, ведь папа ожидает от меня скорейшего доклада по своему поручению. Конечно, конечно. Хозяин кабинета встал из-за стола, чтобы лично отодвинуть стул для гостя, выказывая тому свое расположение. Мне ведь тоже крайне любопытно, что могло понадобиться святой церкви от моей скромной персоны. Брат Валентин благодарно кивнул, присаживаясь на предложенное место и иронично взглянул на герб с белоголовым орланом на стене. Скромность одна из величайших христианских добродетелей, мистер Нилс. Но давайте пока забудем о ней. Скажите, насколько пристально вы следили за страшными событиями, развернувшимися в России? Достаточно внимательно, брат Валентин. Хозяин кабинета нахмурился, сцепив пальцев в замок. Только я не могу понять, почему вы спрашиваете об этом. Каким образом гражданская война у русских могла заинтересовать Ватикан? «Вы немного лукавите, сэр». Священник улыбнулся и прищурил глаза. «Прошлогодняя бойня не была гражданской войной, и, я полагаю, вам достаточно хорошо об этом известно». «Она была не без странностей», — покладисто согласился Нилс. «Но в целом ничего необычного». «Необычное — это очень хорошее слово. Я бы сказал точное. Об этом я и хотел бы поговорить с вами». Папа Франциск смиренно просит, чтобы Соединенные Штаты не препятствовали Святому Престолу в донесении своей версии правды до паствы. О какой версии правды идет речь? Мужчина явно насторожился и едва сумел подавить неуместный порыв встать из-за стола. А той, которая гласит, что мертвецы расхаживают среди нас. В помещении повисла неопределенная пауза. Мистер Нилс не мог определиться как ему следует реагировать на такие заявления гостя, но и оставить их совсем без ответа тоже не мог. «Простите», — попытался он изобразить в голосе иронию, но легкая улыбка на лице священника подсказала ему, что его раскусили. «А Ватикан действительно во все это верит?» Брат Валентин показательно печально вздохнул и прикрыл глаза. «Мистер Нилс, прошу вас быть со мной откровенным, и не пытаться сбить с истинного пути. Папский престол не бросает слов на ветер, и если мы о чем-то громко заявляем, то, можете быть уверены, так оно и есть. За нами следят миллионы христиан по всему миру, и мы не можем себе позволить пятнать свои уста ложью. Мне требуется обсудить ваше предложение с начальством, ответил, наконец, хозяин кабинета. Я не могу принимать в одиночку решение по таким вопросам особенно когда речь идет об информации, прямо противоречащей публичной точке зрения Соединенных Штатов. «Конечно», — охотно согласился священник, — «я вас не смею торопить, только выслушайте еще некоторые мои аргументы по этой ситуации. Я сильно надеюсь, что они помогут убедить ваших руководителей». «Внимательно вас слушаю». Итак, надеюсь, вы больше не станете отрицать наличие подозрений что гражданская война в Москве носит некоторый мистический характер. «Официальная позиция моего государства на этот счет однозначно, сухой в сугубо бюрократической манере, прокомментировал Нилс, и она отрицает какое-либо сверхъестественное вмешательство в те события». «Мы сейчас говорим не об официальной позиции, мистер Нилс, не позволил себя заболтать брат Валентин». «Поверьте, мы с ней прекрасно знакомы и без этого». Мужчина промолчал, не желая ничего прямо признавать. «Он ведь занимает не какой-то там рядовой пост, чтобы его мнение могло существовать само по себе. О нет! Он находится настолько высоко, что его слова неизменно становятся отражением мыслей целого пласта населения страны. Если он сейчас согласится с тем что орды покойников устроили в государстве восточного соседа вооруженный террор, то это будет равносильно признанию в недостоверности общепринятого мнения, которое правительство старательно культивирует среди своего электората. А допускать подобное ну никак нельзя. Мне прискорбно слышать ваше молчание. Посланник Ватикана смиренно сложил ладони и поднес их к подбородку, словно в молитве. «Я надеюсь, Всевышний услышит мой зов и не спошлет вам откровение, что мы не враги вашей стране. Напротив, мы самые преданные союзники, каких вы только сможете найти». Нилс снова ничего не ответил, предпочитая дать гостю шанс выговориться. «Что же?» — нисколько не расстроился брат Валентин от того, что не сумел достучаться до собеседника. Позвольте тогда провести для вас краткий экскурс в историю одного нашего боевого ордена. То, что весь мир наблюдал в Москве полтора года назад, называется «Инициация темного жреца». Не изгибайте бровь, мистер Нилс, просто дослушайте до конца. Жрецы — это посланники сатаны, имеющие богопротивную власть над усопшими. Они могут заставить мертвого встать и слепо исполнять любые свои приказы, Даже самые безумные. Например, они могут повелевать мертвым братом, вынуждая его идти против брата живого, или отправить одного возлюбленного на охоту за вторым, а то и вовсе поднять труп матери и заставить ее задушить всех своих некогда любимых детей. Вы можете представить такое? Мужчина слушал рассказ крайне увлеченно, иногда даже забывая моргать. То, что ему сейчас пересказывали, стоило очень дорого, и было бы глупо отказываться от этой информации, особенно если ей делились по доброй воле. Тем более, что это ни к чему его страну пока не обязывало. «Я привел эти примеры не просто так», — продолжал священник. «Из них вы должны были понять, что власть жрецов над покойными поистине безгранична, и именно ради борьбы с этим проклятием сотни лет назад и была создана «Инквизитио Аеретикае Правитатис Санктум Офичум» — «Святая Инквизиция». Я всегда считал, что Инквизиция боролась лишь с инакомыслием и ересью. У нее об этом даже в самом названии сказано «Аеретикае Правитатис», вы сказали. «Вы правы, мистер Нилс», — кивнул священнослужитель. «Но в то же время несколько заблуждаетесь. Основной задачей Инквизиции — Было уничтожение порочного семени везде, куда только могла дотянуться праведная рука церкви. А что такое повеление мертвыми телами, как не самая грязная и греховная ересь? Не забывайте, в греческом, откуда это слово и было заимствовано, ересь имело значение «выбор», «учение», «секта». Так что целью инквизиции была не просто борьба с инакомыслием а изничтожение тех, кто шел по иному пути, мерзкому, отвратительному, бросающему вызов самому Богу, нагло и бессовестно попирающему его заветы. Всевышний завещал мертвым ждать его великого суда, а не быть игрушками в чьих-то еще руках. Такое объяснение вас устроит? Да, звучит весьма убедительно, хоть и расходится с тем, что мне довелось слышать об Инквизиции. Не стоит верить всей той грязи, которой поливали христианский геройский орден. Ведь наши братья испокон веков жертвовали собой, чтобы очистить мир от страшной угрозы темных жрецов. Да, их методы часто были суровые и жестокие, но это была война, и проявлять гуманность к такому врагу означало заблаговременное поражение. К сожалению, простой люд видел в этом не совсем то, что происходило на самом деле. Невежественные крестьяне и рядовые ремесленники были убеждены, будто кровожадные псы церкви тащили на костры их друзей, соседей и родственников, не видя за личными трагедиями истинного положения дел. А Оно было таково, что носителями этого проклятия были очень многие. Очень многие, мистер Нилс!» В одних оно пробуждалось быстро и яростно, толкая человека на свершение ужасных поступков, по которым ищейки ордена и находили их, а в других дремало, словно сытый хищник. И только профессионализм наших братьев, их самоотверженность и преданность священному долгу могли помочь узреть истинную суть этих жертв дьявола». Да, я не могу отрицать, что в таком масштабном столкновении неизменно страдали и невиновные. Но, как говорят в вашей стране, невозможно приготовить омлет, не разбив яиц. Немного странно слышать, как святой человек вроде вас, брат Валентин, сравнивает человеческие жертвы с разбиванием яиц. Мне только остается надеяться, что Бог простит мне мои слова, мистер Нилс. Но знаете чтобы исполнить поручение церкви, я готов пойти на гораздо большее, чем просто слова. Решительность, зажегшаяся во взгляде священника, заставила хозяина кабинета проникнуться к тому большим уважением. Быть может, для кого-то он бы показался просто фанатиком, но Нилс был руководителем высшего звена, и он умел разбираться в людях. Будь нынешний визитер его подчиненным, Мужчина без раздумий доверил бы ему самое щекотливое дело, какое только можно вообразить. И он бы знал, что этот человек положит свой живот, но выполнит его. Простите, брат Валентин. Это не было упреком в ваш адрес. Просто неуместное замечание. Пожалуйста, продолжайте. Спасибо. В общем, я надеюсь, мои слова убедили вас в том, что святая инквизиция не была каким-то карательным органом церкви. Это были настоящие воины Господне, сражающиеся во благо всего человечества. И, как вы можете видеть, их борьба не прошла даром. Кстати, о некоторых жутких последствиях этой войны вы могли слышать. Например, о танцевальной чуме в Страсбурге, а один яркий задокументированный случай обнаружения вошедшего в силу темного жреца, относящийся аж к XVII веку, Вам уж точно известен. Это было в вашей стране, в Сейлеме, в самой колыбели Соединенных Штатов Америки. Салимские ведьмы? Вы серьезно? Нилсон настолько шокировало это откровение, что он и не заметил, как встал с кресла, уперев руки в столешницу. Более чем. Вы, возможно, могли слышать имена Инкриза и Коттона Мезеров, отца и сына, которые благодаря своей хитрости и недюжинному уму, помогли изловить и сжечь всех носителей скверны. И даром, что они были протестантскими пуританами, отвергающими официальную власть Папы Римского, считая его, прости Господь за эти слова, антихристом. Ватикан, невзирая ни на что, признает героизм этих людей и их приверженность истинным христианским ценностям но вы, конечно же, наверняка знакомы с иными версиями этих событий, сильно отличных от того, что происходило на самом деле. Брат Валентин сделал небольшую паузу, давая возможность собеседнику переварить все услышанное, а затем продолжил. Так проходили сотни лет. Святые братья непрестанно находились в поисках, осознавшие свою сущность носители скверны, начали постепенно вырождаться, становясь слабее да и появлялись они куда реже чем раньше разве что во времена крупных международных конфликтов таких как мировые войны, то тут то там случались краткосрочные всплески. Мы обнаруживали некоторые свидетельства о возникновении этих отродий, но вмешательство церкви в большинстве случаев так и не потребовалось. Твари сгинули бесследно, не оставив о себе никаких напоминаний помимо скупых, бездушных заметок в документах. И вот теперь, в наше благословенное и спокойное время, в наш просвещенный век, темный жрец огромной силы приходит в мир. Как вы думаете, сколько у было под его контролем? — Не знаю, — пожал плечами Нилс. — Десять тысяч? Двадцать? Я рад, что вы наконец определились со своей позицией и признали мистическую природу московских событий», — широко улыбнулся брат Валентин. Хозяин кабинета лишь досадливо поморщился, скрипнув зубами. «Так глупо попасться!» Молодой священник оказался куда более искушенным в плетении словес, нежели можно было о нем подумать. Он легко запудрил Нилсу мозги своими рассказами о далеком и таинственном прошлом, да так ловко что взрослый мужчина слушал его разинув рот, словно деревенский мальчишка, ни разу не видевший телевизора. Так вот, эта тварь обладает поистине выдающимися способностями. Ватикан провел тщательное расследование и пришел к выводу, что этот жрец подчинил себе разумы нескольких сотен тысяч мертвых. Вдумайтесь, мистер Нилс, сотни тысяч! Это целая армия. Как Москва смогла их остановить? После своей оговорки возвращаться на старые рельсы и изображать из себя скептика было бы совсем глупо. Так что, раз уж повелся на уловку священника, теперь придется быть с ним откровенным и дальше. Насколько мы смогли понять из видеоматериалов, этим умертвиям пули не особо вредят. Почему же жрец не захватил власть с такой ордой? Все проще, чем кажется. У него элементарно не было такой цели. Это проклятие, оно разлагает человеческий разум. Носители скверны со временем перестают мыслить разумно, и тогда постичь ход их мыслей становится почти невозможно. Им становится чужда логика, они перестают ориентироваться на целесообразность или пользу, для них перестают существовать любые условности и мораль. Поразительно. И не говорите, мистер Нилс, только представьте, какой переполох могут поднять такие преданные и почти бессмертные солдаты, против которых привычные методы борьбы оказываются бессильны. Именно это мы и представили, брат Валентин. Потому и была избрана такая точка зрения, чтобы не поднимать панику среди населения. Нам в стране не нужна зомби-истерия. Понимаю вас, понимаю священник участливо покивал головой выражая всем своим видом крайнюю степень озабоченности но однако же вспомните о чем предупреждает христианство а живут мертвецы твои восстанут мертвые тела воспрянете и торжествуйте поверженные в прахе ибо роса твоя роса растений и земля извергнет мертвецов я не совсем понимаю Как это может помочь унять всеобщую панику, если она случится? — Все просто, мистер Нилс. Попробуйте вспомнить, сколько в вашей стране католиков. — если честно, я далек от этой статистики. Меня по долгу службы больше расовое соотношение населения интересует. — Хорошо, я скажу вам. 60 миллионов католиков — это всего чуть больше 20% населения и 250 миллионов христиан остальных конфессий, а это уже, грубо говоря, 80%. Нилс примолк, чертя в уме диаграммы и ожидая, к какому выводу подведет его посланник Святого Престола. «Христианство, как вы знаете, учит смирению, и неважно, что это все люди разных ветвей нашей веры. Христианский Бог все равно един. Значение имеет только то, Кто сможет собрать всех прихожан под одними знаменами и выступить единым фронтом против общего врага? «Вы хотите объединить все христианские конфессии в одну?» — удивился Нил с такому неприкрытому признанию. «Не буду скрывать, Ватикан подобное развитие событий допускает. Но вам не о чем беспокоиться. Церковь уже достаточно древняя организация, чтобы знать свое место». Мы не смеем посягать на светский уклад, и нас не привлекает мирская власть. И все же, это весьма рискованная затея. Мало кому захочется иметь вместо населения неуправляемую армию фанатиков. Вы слишком сильно преувеличиваете, мистер Нилс. Однако же вы упускаете из виду тот факт, что вам не удается спокойно отсидеться, если весь мир превратится в поле боя между живыми и мертвыми. Вам придется вступить в эту войну, только вы не будете к ней готовы, потому что вам неизвестно оружие против умертвей. Русские, насколько мне сообщили, широко применяли распятие, окуривание и святую воду. И что? Сильно им это помогло?» Иронично осведомился священник. «Ядерный удар по столице, вот как они пытались спастись. Тварь просто играла с ними» дурачила и водила за нос. А результатом этих заблуждений оказалось попадание русских в настолько отчаянное положение, что им пришлось уронить себе на головы атомную бомбу, лишь бы одолеть противника. Уверен, вы не желаете повторить их ошибок. То есть вы хотите сказать, что вам известно, как совладать с восставшими мертвецами? Почему же вы тогда не поделились этим знанием с Россией? А зачем? Брат Валентин округлил глаза, демонстрируя недоумение. «Отношения между разными христианскими конфессиями — вещь очень сложная и многогранная, мистер Нилс. Нам не было смысла помогать русским кафалистам, потому что мы не желали вступать в эту борьбу вторыми. У нас, как вы понимаете, тоже есть большая политика, и отдавать столь огромное преимущество сопернику — увольте». Мы предоставили им возможность попытаться самим решить возникшую проблему с умертвиями, но они с треском провалились. Теперь же, пока тварь взяла небольшую передышку, уже мы начали подготовку. К тому моменту, когда она обретет былую силу, мы тоже будем готовы ударить в ответ. Что ж, такие мотивы мне более понятны и близки. Мужчина встал из-за стола и подошел к окну и я так понимаю, что об оружии против мертвых вы расскажете только тогда, когда мы удовлетворим вашу просьбу». «Огонь!» «Что, простите?» Нилс не совсем понял, к чему это было сказано. «Огонь!» — повторил священник. «Это и есть то, чем можно бороться против умертвий. Глядя на вытянувшееся лицо хозяина кабинета, брат Валентин не сдержал откровенной но доброй улыбки. «Неужели вы думали, мистер Нилс, что Ватикан станет шантажировать вас, добропорядочных католиков, этим знанием? Вовсе нет. Мы стремимся показать, что готовы к всестороннему сотрудничеству». <къем> Мужчина проглотил, готовый сорваться с языка слова, что у священнослужителя это вполне получилось. «Огонь! Кто бы мог подумать?» «Знаете, я бы хотел рассказать еще кое-что, о чем не принято распространяться на широкую публику. Скажите, вы знакомы с историей Второй мировой войны?» «Вполне. Пусть и многих деталей я не знаю, но ключевые моменты мне известны», — кивнул мужчина. «Тогда вы наверняка знаете, чем она закончилась. Вы имеете в виду Нюрнбергский процесс?» «Не совсем». Брат Валентин покрутил ладонью, тщательнее подбирая слова. «Скорее, я хочу вас попросить вспомнить о том человеке, который до него не дожил, хоть и был виновен больше остальных». «Вы о Гитлере?» «О нем я тоже читал». «Историки пишут, что он отравился цианистым калием вместе с Евой Браун, хотя, по другим данным, он застрелился в командном бункере под Рейхстагом». «Допустим». «Ну а что произошло после этого?» Его тело вынесли офицеры АСС и... Подождите. Данилса вдруг начало доходить, на что намекал священник. Вы хотите сказать, что тело Гитлера сожгли не просто так? Вы абсолютно правы. Именно к этому я и подводил. За тайной умопомрачительного взлета от посредственного пейзажиста, которого даже не приняли в Венскую художественную академию, до фюрера целой страны, явно стоит что-то большее, нежели личностное качество. У нас, к сожалению, нет документальных подтверждений или однозначных записей об этом в храмовых архивах, поэтому этот случай официально не считается проявлением силы темных жрецов, но это... Американец пребывал явно в шокированном удивлении от услышанного. Пожалуй, самая жуткая демонстрация могущества. Я просто хочу, чтобы вы могли хотя бы приблизительно представить границы возможностей этих отродий, мистер Нилс. — Вы были весьма убедительны и доходчивы, брат Валентин. Ваши слова тяжело будет забыть. — Надеюсь на это всем сердцем, — обозначил намек на улыбку священник, а затем посерьезнел. Церковь провела серьезное расследование. Уголки его губ перестали изгибаться. Нам стала даже известна личность нового жреца. Помогите нам обнародовать эту информацию. Подключите к этому ресурсы государственной пропаганды. Окажите помощь в его поисках, и награда превысит любые ваши самые смелые ожидания. Ватикан умеет дружить и воздавать должное своим союзникам. Поверьте.